Глава шестая. Министр прогнозов и ведовства Дилон Кункана сделал перерыв в передаче на экран воспоминаний Баха. Ватута зевнул, человеческим зевком широко распахнул рот, долго вбирал воздух, долго выдыхал его, даже тоже по-человечески чуть-чуть подвыл, выдыхая. «Странный народ, люди!» — сказал он после зевка. Самые сильные воспоминания у вас не о делах, которые вы считаете главными в жизни, а о том, что чувствуете, о чем думаете, как общаетесь. Беспрестанное выяснение отношений. Если, конечно, все люди, как ты. Все люди, в общем, как я, заверил Бах. Мы существа общественные. Взаимные контакты для нас очень важны. Ты сказал, что ты ученый-археолог, и что вся жизнь твоя служение науке. По воспоминаниям, которые всего прочней, такой вывод не сделать. — Дай резонанс посильнее, тогда увидишь, чем была заполнена моя жизнь. Память капризна. — Много еще прогнозируешь воспоминаний на малом резонансе? — спросил Ватута министра. Тот сверился с аппаратурой. — Две-три картинки, властитель. — Две-три картинки вытерплю. На экране появилась небольшая комнатка. Стол, три кресла, диван. На диване сидели Кнутсон и Аркадий. Бах у окна любовался пейзажем. «Замечательная планетка — это Латона», — сказал Бах. «Идеальное место для отдыха и научных экспериментов, которые нельзя проводить поблизости от Земли. Но для чего обустроили Уранию та ведь хуже?» «Хуже для отдыха, лучше для работы», — возразил Кнутсон. «Если бы заводы и лаборатории Урании были размещены на Латоне, ты не говорил бы, что Латона — идеальное место для отдыха». На Уране сосредоточены предприятия, которые опасно размещать в окрестностях Земли. В том числе и твоя хронолаборатория. А чем она опасна? Ничем, пока исследования идут нормально. Все, что ненормально, опасно. Разве не так? Не так, Миша. На Уране однажды произошел взрыв двух миллионов тонн сгущенной воды. Случись он на Латоне. Добрая треть планеты лежала бы в развалинах. Уране защищена путаницей гор. пострадали страдали лишь несколько зданий. Если хронотрансформаторы на Уране выйдут из строя, конечно, и там радости не будет, но соседи уцелеют. Горы вокруг Института Гриценко послужат щитом от катаклизмов со временем. Камни безразличны скачки в тысячи лет назад или вперед, а люди не выдерживают больших хроноперебросов. Между прочим, еще в моё стажерство один из хронистов лаборатории погиб от разрыва внутреннего времени в организме. Гриценко тогда очень усилил защиту. Не столько нашу собственную, сколько соседей от нас. «Почему ты посматриваешь на дверь, Анатолий?» «Мария должна была быть уже десять минут назад». «Женщина неточна, разве ты этого не знаешь?» «Только не Мария. Она женщина, но точнее тебя». «Может, ты перестал ее понимать?» «Ты думал, что она откажется от экспедиции, а она согласилась сразу». В комнату вошла женщина. Она остановилась на пороге, оглядела троих мужчин. На ее лице возникло удивление, когда она увидела Аркадия. Бах и Кнутсон обменялись быстрыми взглядами. Если женщину что и поразило, то справилась она быстро. «Здравствуйте, друзья!» – она обратилась к Баху. «Знаменитый Бах, автор открытия, которое всех нас скоро бросит, в океан иновременности? Столько раз видела твои стереопортреты, что узнал бы при встрече на улице». А юноша Аркадий Никитин? О тебя у меня не было предварительного представления, но рада видеть. Только теперь она повернулась к молчаливому Кнутсену. На лице ее высветилась улыбка. Ты не меняешься, Анатолий. Такой же могучий, серьезный, лохматый. Говорят, что ты внешность скопировал с Зевса, но, думаю, твоим прототипом был отец Зевса, бог времени Хронос. И по его узкой божественной специальности он тебе больше подходит. Кнутсон ответил без улыбки. Учту Мария схожесть с Хроносом. Непременно раздобуду его изображение. Жалко, что древние греки не удосужились фотографировать своих богов. Большое упущение, по-моему. Мария Вильсон Йесука опустилась в кресло. Высокая, широкоплечая, худая, с нервным и резким лицом, она могла сойти за мужчину, одевшись в мужское. Лишь красные губы на бледном лице да очень женские глаза. Выдали бы ее. Голос у нее был звучный и сильный. «Ты, наверное, сердился, что я опаздываю, Анатолий», — сказала она, все так же дружески улыбаясь. «Помню, ты выходил из себя, если кто опаздывал на минуту, не сомневаюсь, что ты сохранил вызывающую привычку быть педантично точным». «Просто точным, Мария, без вызова». «Так вот, ради точности». Хочу предупредить, друзья, что в нашей встрече примет участие мой друг и помощник. Он явится точно в двадцать один час. У него есть хорошее имя, внесенное в паспорт астронавта, но он охотно откликается на дружеское прозвище Асмодей. Я бы хотел взять Асмодея в нашу хронную экспедицию. Он будет полезен и вам, а я просто не мыслю себя без него. Бахаркади посмотрели на Кнутсена. Кнутсен нахмурился. «Ты ставишь предварительные условия своего участия?» «Нет. Если не возьмешь моего друга, я от экспедиции не откажусь. И можешь дать ответ после того, как посмотришь на Асмодея. Уверена, что он всем вам понравится. Теперь задавайте вопросы». «Пока один». «Давая согласие на участие в экспедиции, ты, естественно, ознакомилась с ее задачами?» «В самых общих чертах, Анатолий. Знаю о находке в Скандинавии и о гипотезе, что высокоразвитые антропоиды посещали Землю уже 3 миллиарда лет назад, и о том, что в нашей Вселенной не обнаружено и следов такой цивилизации, и что вы надумали искать ее во Вселенной с иным течением времени, и что для этого снаряжен хронолет Гермес, в члены экипажа которого пригласили и меня. Этими скудными сведениями и ограничивается мое знание программы хронорейса. «Но ведь это самое существенное!» – воскликнул Бах. что либо добавить не берусь ты не берешься другие возьмутся сказал кнутсон не знаю будет ли верна добавка но что существенно ручаюсь не думали менять программу рейса удивился бах не я а наш общий друг никитин и Кнутсон с улыбкой показал на покрасневшего аркадия лучше в другой раз я не подготовился попросил аркадий рассказывай как придет в голову А чтобы помочь тебе, я изложу вкратце твою концепцию. Доказательство представишь сам. Так вот, друзья, Аркадий считает, что наша основная цель – отыскать в иных мирах человекообразную цивилизацию, представители которой миллиарды лет назад посетили Землю, в принципе своем ошибочно, ибо такая цивилизация невозможна и потому не существует. Я правильно излагаю, Аркадий? Правильно, но это понимаю. Только вступление к идее, а не сама идея. А вот и идея. Человек – не естественное создание природы, а искусственная конструкция, продукт какого-то эксперимента. Поэтому надо искать не другую антропоидную цивилизацию, а того экспериментатора, который пустил в биологическое существование человека. Но где гарантии, что экспериментатор конструировал человека по своему образу и подобию? Тот неизвестный конструктор разрабатывал не только человека, но и все биологические формы. какая его подобие Амеба, рыба бык обезьяна новый вариант высшего разума чепуха воскликнул бах аркадий вспыхнув с обидой сказал не мешало бы раньше выслушать мои аргументы а потом говорить чепуха или не чепуха для чего идея что человек искусственник отнюдь не нова почти во всех религиях людей порождают субъекты именуемые богами то есть существа со сверхъестественной мощью и волшебной способностью не считаться законами природы. Правда, говорится не о конструировании людей, термин «туманней творение. Но уже в библейской легенде о сотворении первой женщины трактуется, что тело Евы нарастили на ребре, вынутом у ее будущего мужа Адама. Иначе предлагается ясный метод конструирования с применением исходного материала «ребра». Твоя концепция об искусственном производстве биосуществ не имеет ли истоком такие религиозные сказания? Религиозные сказания мне и в голову не приходили. Я слишком мало знаю историю религий. Я исхожу из научных данных. В частности, из работ твоей геноструктурной лаборатории обратился к Нутсенк Марии. Когда пришло твое согласие на участие в хронорейсе, Аркадий проштудировал все, что опубликовано тобой и твоими сотрудниками. Мария ласково посмотрела на Аркадия. Ее доброжелательная улыбка воодушевила его. Воинственный бах спросил с вежливостью, какой одаривал лишь противников, заслуживающих не а уничтожения. «Какой же из блестящих экспериментов нашего друга, Мария Вильсон-Ясуко, породил в тебе, друг мой Аркадий, идею о высшем разуме? Или лучше говорить о высшем существе, а не о высшем разуме?» «Можешь говорить, как заблагорассудится, термины «высший разум» и «высшее существо» принадлежат не мне, а тебе», – сдержанно возразил Аркадий. «Я бы сказал по-иному, высококвалифицированный инженер. и докажу, что этот термин соответствует реальности». «Подождем Осмодея, он появится через 10 секунд», – сказала Мария. «Ему тоже полезно ознакомиться с темой спора». Осмодея уже открывал дверь, когда Мария заканчивала фразу. Он на мгновение задержался на пороге. Высокий мужчина, лет тридцати пяти, стройный, жилистый, крупноголовый, с худым, быстро меняющимся лицом, сейчас оно приветливо улыбалось. И он был нарядней всех мужчин. Та же одежда сидела на нем изящней. «Общий привет, друзья!» – Осмодей поклонился. У него был высокий, веселый босок с металлическим звоном. «Я не опоздал?» «Не опоздал!» – Мария показала на кресло рядом с собой. «Садись и слушай. Нам предстоит познакомиться с интересными идеями», – она кивнула Аркадию. «Итак, мы слушаем». Аркадий начал с того, что еще недавно и не думал о происхождении человека. Изготовление аппаратов для навигации в разных токах мирового времени представлялось ему операцией куда сложнее, чем сотворение человека. Ибо производство хроноштурманских механизмов совершалось в человеческой истории впервые, чего нельзя сказать о создании людей. Знакомство с геноструктурными исследованиями открыло ему новый мир. Нет, он и раньше знал, что биоэкспериментаторы способны переконструировать маленькую ящерицу в огромного дракона. Наделить двурогого барана целой бараной рогов, вырастить у вороны крылья. Он не слишком удивился бы, если бы к нему привели говорящего козла, и тот скромно попросил просветить его в интегральном исчислении. В принципе, он спокойно приемлет любую новизну, раз искусственная конструкция практически осуществима, она уже не искусственная, а естественная. Его удивило не новаторство, а наоборот консерватизм биоконструкторов. Консерватизм? Не удержался Бах от восклицания. Кнутсон тихо радовался, что помощнику удалось поразить академика. Мария слушала со спокойным любопытством. Бах сверкал глазами, парадоксы мысли вздыбливали его на схватку. «Да, консерватизм», — продолжал Аркадий, — «какая бездна неизменного, давно отработанного сохраняется в каждой новой конструкции. Только потому и удается переконструировать животных. Основные жизненные отправления у всех одни и те же». И тогда он задумался о человеке. И понял, что человек — биологический автомат. Все основные жизненные процессы в организме человека совершаются сами собой, не требуют осознания и осмысления. Люди автоматически дышат, переваривают пищу, засыпают и просыпаются, рождаются и умирают, автоматически вырастают из зародыша в ребенка, из ребенка во взрослого, автоматически приобретают способность создавать потомство. И сознание, и воля могут лишь крохотно замедлить или ускорить эти процессы, но бессильны взять их под свою власть. Еще ни один человек не отменил неизбежности старения и смерти, хотя многие жаждали. Просто повелеть своему желудку не выделять соки для пищеварения и такого пустяшного воздействия на свои жизненные процессы человек лишен. «Автоматизм жизненных функций свойствен и животным», – заметил Бах. «Да, и животным, и животным даже больше». Человек способен осознать, что он автомат, а животные лишены такого самопостижения. Вот этот автоматизм и лежит в основе конструирования новых пород животных. Геноинженер меняет у подопытных существ один автоматический процесс на другой, такой же автоматический. Одно автоматическое свойство преобразует в другое. Несколько составных частей заменены в генонаборе барана или коровы, и вот... На голове барана чистокол рогов, а на боках коровы крылья. И не сам геноконструктор, ни тем более баран с коровой уже не способны не допустить выращивания абсолютно им ненужных рогов или крыльев. Творение новых пород животных становится в принципе проще творения новых механизмов. «Хлёстка, хлестка, произнёс Бах, и не понять было осуждающе или одобрительно. Но если возможно переконструировать живые организмы, то неизбежна мысль. Они искусственные или они создания вообще? Конечно, курица возникает из яйца, а дуб из желудя. Живую курицу не собрать искусственно из ее анатомических частей. Но в первом образе той курицы не участвовал ли чей-то расчет? Завтра можно будет ввести в питательный раствор рассчитанный набор генов и потом увидеть, как из бассейна Тяжело карабкается наружу лохматый бычок. А через сто лет, а через тысячу никто не наложит запрета на возможность такого эксперимента. И народилась новая мысль. Вообразить себя творцом геноструктур и поразмыслить, как бы я сам решал проблему создания жизни. И тогда вся история жизни на Земле предстала в форме исполинского эксперимента. Традиция стала описывать великую эволюцию как постепенное движение от первичной клетки в питательном бульоне Древнего океана до высших организмов, включая человека. Но можно рассматривать эволюцию как стадии методического эксперимента. Я, хроноштурман Аркадий Никитин, став жизнеконструктором, начал бы создание живой клетки, и Земля начинала с творения триллионы раз нарождавшихся и погибавших в океане клеток. Если бы этот первый эксперимент удался, Если бы клетка показала себя естественной жилицей океана, я перешел бы ко второй стадии. Наделил клетку генным аппаратом, заставляющим ее соединяться с другими в определенном соподчинении. Создал модель организма. Разве не так шла эволюция? Следующая стадия. Наделить коллектив клеток специальными функциями, инстинктом, чувствами, движением в пространстве, начатками рассудка. На этой стадии немалым соблазном было бы определить, Какие организмы наиболее жизнестойки? Но ведь и биологическая эволюция не удержалась от такой любознательности, создавая рядом с вирусами китов и динозавров, слонов и птиц, мхи и деревья. Следующая стадия — сконструировать популяции, стаи, стада, сообщества. Экспериментально проверяются типы жизни, немыслимые вне коллектива. Само индивидуальное существование становится функцией коллективного бытия. Существенное усложнение, не правда ли? И последнее создание разума. Для этой цели и сконструирован человек. Человек – завершение эксперимента, во всяком случае, на современном этапе. Вас не удивляло, что все биологические функции и у животных, и у человека даны в очень скудных границах от средних потребностей. Скажем, максимум десятикратных. Не пробежать в десять раз быстрее обычного шага. Не съесть в десять раз больше нормы, не прожить в десять раз дольше среднего бытия. Все живое запроектировано с большой экономией жизненного потенциала. И только одна жизненная функция и только у одного человека дана воистину в безграничности — разум. Только разуму вы не положите десятикратного верхнего предела. Ни в еде, ни в ходьбе, ни в физической силе, ни в росте мы и двукратно не превзошли нашего предка пятикантропа. а в разуме – тысячекратно. И продолжаем наращивать наш интеллектуальный потенциал. Аркадий чувствовал себя победителем. Бах сказал с одобрением. «Отличная речь, друг Аркадий, весьма горячая, весьма... Но ты не ответил на главный вопрос. Раз обнаружены искусственные конструкции, да еще в таком количестве, то должен существовать и искусник-конструктор. Мы не возвращаемся к идее Бога, но все же конструктор... разработавший безграничный, как ты утверждаешь, потенциал человеческого разума должен сам обладать разумом не меньше нашего, а, пожалуй, больше. Где же он, этот высший разум? Как его найти? Как вступить с ним в контакт? Предлагаю такую гипотезу: вообразим человечество, ушедшее от нас на тысячу лет вперед, и пусть на Новой Урании Новая Мария Вильсон геноконструирует организмы. Она тогда, наверное, сможет не просто менять их, но создавать неслыханно новые, необыкновенные. Какому-нибудь дикарю, нашему предку, та грядущая Мария покажется творящим божеством. Ее инженерное умение он расценит как божественное. «Божественность как инженерное умение? Неплохо. Но как связать все эти твои рассуждения со скандинавской находкой? Вижу две возможности». Либо сами представители высшего инженерного разума посетили молодую землю, но потеряли здесь одного из своих, либо, особенно если они сами не человекообразны начали оснащение земли всеми биоконструкциями, включая и человека, но потерпели фиаско, ибо еще не было условий для высших организмов. То есть, иначе говоря, высшему разуму не хватило разумного понимания обстановки. Но послушай, друг Аркадий. Даже если эксперимент жизни сознателен, а не стихиен, почему его не может произвести сама природа? Напомню тебе об одном старом философе Фридрихе Энгельсе. Он писал, что природа одарена внутренней потребностью познавать себя. Создание мыслящего человека – один из способов ее самопознания. Но человечество появилось и может исчезнуть, а потребность самопознания в природе остается, поскольку остается сама природа. И вот Энгельс утверждает, что с такой же неизбежностью, с какой природа в какое-то время, в каком-то месте уничтожает свое высшее создание, мыслящий разум, с такой же неизбежностью в другом месте и, возможно, в другой форме, она снова возродит его. «Но ведь это не противоречит моей гипотезе», — воскликнул Аркадий. «Вижу подтверждение, а не опровержение». Кнутсен обратился к Марии, весело смотревшей то на одного, то на другого, но не проронившей ни одного слова. «Спор интересен, не правда ли? Твое мнение о спорящих?» Она ответила. «Мне понравилась дискуссия. Благодарю тебя, Аркадий, за доброе упоминание работ моей геноструктурной лаборатории». Он спросил с вызовом. «Понравился только хороший отзыв о геноструктурщиках?» «Не только». «Что же еще?» «Многое». и что тебя с академиком одолевают не совсем стандартные идеи, и что бы вы захвачены силой своих доказательств. Мне приятно, что буду работать с людьми, умеющими мыслить и увлекаться». «Это значит, друг Мария, что ты согласна с моей гипотезой?» Она ответила спокойно. «Нет, конечно». Он сказал с удивлением. «Не понимаю. Так блестяще использовать разумное начало в трансформировании животных и отрицать разумность жизни?» неразумность а только то что в ее создании и эволюции участвовал некий высший разум по твоему мнению высшего разума нет ты меня не так понял я хочу сказать другое если высший разум и существует то он неразумен если твой гипотетический высший разум надумал конструировать жизнь то такая попытка ему не удалась вах в восторге воскликнул черт возьми «Я думал, что спор закончен, а он снова начинается. И по-иному, друзья мои, спорьте, спорьте!» Я весь обратился вслух, как выражались в старину. «Попытка не удалась?» – переспросил Аркадий. «Как же не удалась, если жизнь реально существует? Существует, но без предварительного инженерного расчета. Ты ведь не будешь отрицать, что расчет есть основа разумного решения. Я не нахожу его в эволюции жизни». Жизнь не несет на себе печати разумности. Если живые существа – искусственные конструкции, то генеральный конструктор – посредственность. Слово «искусственное» происходит от слова «искусство», не так ли? Твой высший разум не искусен, если живой организм – его творение. И это можно доказать? Уверена, что смогу это сделать. Аркадий в замешательстве посмотрел на Кнудсона. Старший товарищ вмешаться в дискуссию не захотел. Бах, ухмыляясь, наслаждался стычкой. Изящная смадей словно набрал в рот воды. Мария сидела невозмутимая. Легкая улыбка смягчала серьезность лица. «Я слушаю», — сказал Аркадий. «Все, знакомившиеся с земными организмами, отмечали в них целесообразность строения и функций», — говорила Мария. «Но что содержится в той прославленной целесообразности? Только то, что организмы существуют, не погибая». возможно нарождались и миллионы тварей с меньшей целесообразностью такие погибали быстро целесообразность набор того минимума приспособлений и умений без которого не прожить самому не породить потомство но где же здесь разум разум выявился бы и здесь если бы в строении функциях организма были найдены оптимальные решения ибо разумное творчество изобретает лучшие варианты но такого стремления к совершенству и в природе в помине нет Она немедленно удовлетворяется и едва найдет первое, самое примитивное решение. Она конструирует тяп лишь бы пустить свое создание в мир. Поиск узких щелей существования такова творческая работа природы. Она создает организмы для жизни в границах 10-40 градусов тепла. Попробуй брось их в нулевую температуру, в 100-градусную жару. Сконструированы легкие и всю жизнь непрерывно дыши, остановишься на несколько минут, погиб. Арабская прикованность к еде вечная трагедия безостановочного поиска пищи. А разве нельзя найти решение, при котором пища создается в самом организме либо откладывается в длительный запас, чтобы высвободить физические силы и мозг для иных дел? Таких недоделок и краспелости в труде природы тысячи. Даже обычный мыслящий разум не может примириться с ними, а ты еще говоришь о каком-то высшем. Некогда поэт Владимир Маяковский требовал жить. Ни на подножном корму, ни с мордой опущенной вниз. Это было требование истинного разума, возмущенного слепой неряшливостью природы. Но ведь та великая целесообразность, — попробовал вставить слово Аркадий, — Мария оборвала его властным жестом. Она спорила по-иному, чем Бах. Тот наслаждался вывязыванием аргументов, мог восхититься искусством противника, доказывать идеи, с которыми он не соглашался. Для этой женщины, так похожей на древнюю полубогиню-воительницу, красота слов и стройность фраз значения не имела. У нее был один божок, истинность факта. Спор с Бахом закончился на нулях, и это удовлетворило обоих. Они предоставили решение грядущему опыту. Здесь решение вырисовывалось ясно, и оно опрокидывало концепции Аркадия. Она продолжала «Вот что такое целесообразность природы». Целесообразность казалась успешной, пока человек не проверил ее собственным экспериментальным искусством. Разработка новых геноструктур утвердила тебя, Аркадий, в мысли, что в животворчестве природы есть разумное начало, а должна была утвердить в обратном, что нет разума в миллиарда творении жизни на Земле, только игра слепых сил. Ведь в своей геноструктурной работе мы стремимся прежде всего избежать недоработок природы. мы поправляем ее, выискиваем оптимальные решения. И только теперь, только с высоты наших успехов, только на фоне нашей геноструктурной работы мы начали доказательно понимать, как далеко от разумного поиска шла природа. Метод проб и ошибок, выхватывание удачного случая – вот ее труд. Аркадий попытался еще возразить. Но автоматизм жизненных функций разве он не свидетельство искусственного конструирования? Широким движением руки Мария словно отогнала подлетевшую пушинку. Нет, тысячекратно нет. Автоматизм – продукт слепой эволюции, а не творение разума. Мыслящий творец все же добавил бы сознание и воли в жизненные функции. Для этого ему нужно бы построить их на оптимальном варианте. Природа таких вариантов не нашла или, скажем так, до них не дошла. В этих условиях только автоматизм может обеспечить жизнеспособность жизни. Дай сознанию и воле обычным атрибутам разума командовать всеми функциями организма, такая бы разыгралась дикая вакханалия, что в ней погибла бы сама жизнь. Итак, друг Мария, ты отрицаешь разум в жизнетворчестве. Сомневаюсь в нем. Я сегодня могу конструировать организмы совершеннее природных, и мне для этого не требуются миллионы лет. А ведь я не представитель высшего разума, а только человек. Аркадий не удержался от укора. Хотел бы я посмотреть, как геноструктурщики превзошли природу. У тебя тоже гипотезы. Насчет надежности, резервов, лучших решений жизненных функций. Не только гипотезы. Она повернулась к Осмодею. Продемонстрируй себя, друг. Осмодей вскочил, снял пиджак, бросил его в кресло. Туда же полетела сорочка, обнажив волосатую грудь. Нарочитым медленным движением руки Осмодей провел от горла до живота, и грудь отверзлась. В ее глубине раскрылось переплетение проводов и механизмов. Объясняй, приказала Мария. Прежде всего питание, заговорил Осмодей. Если я в человеческом облике, как сейчас, то могу и питаться как человек. Еда утилизуется в желудке, но основная жизненная энергия от ядерных аккумуляторов, отличные аппараты последней модели. И хватает на два года. Это время могу прожить без пищи. Конструкторы не лишили меня и дыхания, но вместо легких пластины, отсорбирующие кислород. Могу без воздуха прожить восемь месяцев. Передам часть своего кислорода задыхающемуся человеку. Обычное дыхание тоже есть, но идет лишь на пополнение запасов. Конструкторы ввели в меня генератор крови и насосик типа сердца. При драке могу истечь кровью, но не погибну. Только обману противника. Запускаю кровогенератор и для того, чтобы снабдить кровью человека. Что до мозга, то это компьютер. Мозг работает от желудка в смысле от ядерных аккумуляторов. Конструкция моя комбинация органических тканей и искусственных приспособлений. Типичный облик человек, но способен модифицироваться в иные облики. Всего их двадцать. Имею набор человеческих чувств, кроме шестого. любви к существу другого пола, ибо сам бесполый. Способен на дружбу и преданность. Имею дар гипноза, генерирую электромагнитные и гравитационные поля. Могу стрельнуть взглядом, как пулей. Список моих умений и возможностей описан в паспорте «Кибернетический организм на живых тканях и механизмах», к которому вас отсылаю. Все, одеваюсь». Осмодей захлопнул грудь, надел сорочку и пиджак. Конструкторы не лишили его и такого человеческого чувства, как самолюбование. Он завершил объяснение гулким, не совсем человеческим смехом. Бах с восхищением сказал «Друг Мария, поздравляю! Какое инженерное умение, какое изящество проекта!» Конечно, это не тот киборг или кибер, которых так размусоливали древние фантасты. В превалирует искусственное, а не естественное начало. Электроника, ядерные реакции, полупроводники, генераторы различных полей. Однако, дорогой друг, твой ответ Аркадию не совсем корректен. «Ты тоже считаешь, что в творениях природы виден высший разум?» С удивлением спросила Мария. «Но ведь ты доказывал другое». «Я не доказывал ничего другого, я только проверял прочность аргументов нашего молодого друга. Опровергала их ты и лично меня убедила». Но разве этот восхитительный молодец, этот очаровательный парень с сатанинским именем Осмодей, разве он может быть доказательным аргументом? Ты обвинила Аркадия в софистике, но сама же софистически противопоставила живому организму внежизненную модель. Именно внежизненную, а не безжизненную. Если в лабораторной модели найдены самые оптимальные решения, то это еще не порочит долгий труд природы. Привнувший был Аркадий, воспрянул духом. «И не доказывает, что в природе нет разума», — продолжал Бах. «Твои геноконструкторы талантливы, но почему считать всех остальных геноконструкторов глупцами? Доверим решение спора нашему хронопоходу». Мария засмеялась. «Доверим, доверим. Теперь скажите, друзья, принимаете осмоде «Принимаем», — сказал Кнутсон. «Принимаем», — эхом отозвались Бах и Аркадий. Как видите, мои предварительные условия необременительны. Весело продолжала Мария. Надеюсь, вы не будете возражать еще против одного. И я, и наш теперь общий друг и беремся выполнять любые обязанности. Но у меня есть свои проблемы. Хочу брать генопробы всех форм жизни. и временной жизни. Если познакомимся с представителями высшего разума, она лукаво поглядела на покрасневшего Аркадия. то постараюсь разжиться генофондом высшей разумности. А на Уране разберемся, насколько разумность высшего разума уступает разумности обычного человеческого, в чем я заранее уверена». Аркадий молча пожал плечами.